Глава шестая, 11.15. В зале заседаний Совета директоров воцарилось изумленное молчание. «Что-нибудь не так?» — спросила Кейси. «Цифры говорят сами за себя». Четверо сидевших вокруг стола мужчин молча смотрели на нее. Эндрю Гевеллан, Линбор Жак Девиль и Филип Чень. Все члены внутреннего правления. Дзюни Ломо на всех женщин в бизнесе. Бросив взгляд на кипу бумаг перед собой, мысленно выругался 47-летний Эндрю Гевеллан, высокий и худой. «Может, нам следует посоветоваться с мистером Бартлеттом?» — смущенно проговорил он. «По-прежнему чувствуя себя неловко из-за того, что приходится иметь дело с женщиной. Я уже говорила, у меня есть все полномочия». Она старалась оставаться спокойной. «Я секретарь и исполнительный вице-президент Паркон Industries, и мне доверено вести переговоры с вами». Мы Подтвердили это письменно в прошлом месяце. Кейси с трудом сдерживалась. Встреча проходила очень тяжело. Первоначальное замешательство, вызванное тем, что дела надо вести с женщиной, сменилось сверхвежливой скованностью. Они ждали, пока она первой сядет, пока заговорит. Уселись не раньше, чем она их об этом попросила, говорили о всяких пустяках, отказываясь вести с ней переговоры как с бизнесменом. Вместо этого они уверяли, что их жены с удовольствием походят с ней по магазинам, а потом поразивались ты от удивления, убедившись, что ей известны мельчайшие подробности предполагаемой сделки. Обычно она так или иначе справлялась с подобными ситуациями, но сегодня был другой случай, господи, думала она, я должна добиться успеха, я должна до них достучаться. На самом деле это совсем не трудно, объявила она в самом начале, пытаясь преодолеть их скованность при помощи стандартного приема, который использовала в начале переговоров. Забудьте, что я женщина. Судите меня по способностям. Так вот у нас на повестке дня три вопроса. Фабрики по производству полиуретана, наше представительство по компьютерному лизингу и последнее общее представление нашей нефтехимической продукции, удобрений, фармацевтических товаров и товаров для спорта по всей Азии. Давайте сначала разберемся с фабриками по производству полиуретана, ассортиментом поставок химической продукции и предлагаемым графиком финансирования. Она тут же представила графики и подготовленные документы, устно резюмировала все факты, цифры и проценты, банковские сборы и процентные ставки просто и быстро, так что даже самый несообразительный человек мог составить впечатление о проекте. И вот теперь они таращились на нее». Молчание нарушил Эндрю Гевеллен. «Э, э, это очень впечатляет, моя дорогая. Вообще-то я вам недорогая. Усмехнулась она. Когда речь идет об интересах нашей корпорации, я выступаю как весьма жесткий прагматик. Но, мадемуазель, возразил Жак Девиль с обходительным гальским шармом, ваш носик само совершенство и очень даже мил. Игра слов. Английское выражение hard-nosed, жесткий прагматик. «Дословно означает «человек с неприятным носом». «Мерси, миссию», — тут же ответила она и, не задумываясь, добавила нас носом французском. «Но нельзя ли оставить на время форму моего носа и перейти к обсуждению форм данной сделки? Лучше не мешать одно с другим, верно?» «Снова молчание». «Не хотите ли кофе?» — предложил Линбор Струан. «Нет, спасибо, мистер Струан». Кейси старалась держаться, как у них было принято, и не называть их по именам раньше времени. «Может быть, рассмотрим это предложение?» Это то самое предложение, что мы послали в прошлом месяце. Я постаралась учесть все вопросы, и ваши, и наши. Снова повисла тишина. Линборстрон, 34-летний ржеволосый мужчина с приятной внешностью и голубыми глазами, которые светились бесшабашным блеском, снова осведомился. «Вы уверены, что не хотите кофе? Или, может быть, чаю? Нет, спасибо. Значит, вы принимаете наше предложение, как оно есть?» Филипп Чень кашлянул. «В принципе, мы согласны сотрудничать с Паркон в нескольких областях. Об этом говорится в протоколе о намерениях. Что касается фабрик по производству полиуретана...» Она выслушала его обобщение, затем попыталась еще раз перейти к конкретике, для чего вообще-то и проводилась встреча, но дело не шло. И она просто чувствовала, как собеседники уворачиваются хуже, чем теперь. У нее не получалось никогда». Может, из-за того, что они англичане, с англичанами я никогда раньше дела не имела? — Что-нибудь конкретно требует пояснения? — спросила она. — Если что-то непонятно, мы все прекрасно понимаем, — заговорил Эндрю Гэволон. — Представленные вами цифры однобоки. Мы финансируем строительство фабрик, а вы поставляете оборудование, но его стоимость амортизируется в течение трех лет, а это внесет путаницу в любое движение наличности и будет означать, что, по крайней мере, лет пять прибыли... «Ожидать не приходится. Мне сказали, что у вас в Гонконге стоимость здания обычно амортизируется за три года. Также жестко парировала она, обрадовавшись брошенному вызову. Мы предлагаем лишь следовать принятой у вас практике. Если хотите 5 или 10 лет, пожалуйста, но при условии, что тот же самый подход будет применяться и к зданию. Вы не платите за оборудование. Оно в лизинге, и ежемесячный взнос по совместному предприятию очень высок». Какова на сегодняшний день лучшая ставка вашего банка, мистер Гевеллон? Они посовещались и назвали цифру. Несколько секунд она считала на своей карманной логарифмической линейке. При сегодняшней ставке вы сэкономите 17 тысяч гонконгских долларов в неделю на каждой единице оборудования, если примете наше предложение, на котором за рассматриваемый период. «Еще один быстрый подсчет. Вы заработаете на 32% больше в сравнении с вашими лучшими показателями, а мы говорим о миллионах долларов». Они напряженно смотрели на нее и молчали. Эндрю Гевелан подверг ее перекрестному допросу по цифрам, но она ни разу не сбилась. Их неприязнь к ней усилилась. Молчание. Она была уверена, что их привели в замешательство ее цифры. «Что еще можно сказать, чтобы убедить их?» — думала она с растущим беспокойством. «Струансы гребут целую кучу денег, стоит им лишь сдвинуться с места. Мы заработаем состояние, а я получу свое долгожданное выходное пособие, свои отвальные. Стронс разбогатеют на одном только пенопласте. Паркон в течение ближайших десяти лет будет иметь чистыми около 80 тысяч американских долларов, и, по словам Линка, «мне тоже что-то с этого отломится». «Сколько ты хочешь?» — спросил он перед вылетом из Штатов. «Пятьдесят один процент», — засмеялась она. «Раз ты спрашиваешь. Три. Да ладно тебе, Линк. Мне нужно мое выходное пособие. Завершаешь успешно весь пакет и получаешь опцион на сто тысяч акций Паркон по четыре доллара ниже рыночной стоимости. Договорились. Но я и пенопластовую компанию хочу», — сказала она, затаив дыхание. «Я ее начала и хочу ею владеть. Пятьдесят один процент». Для меня. В обмен на что? В обмен на струанс. Идет. И вот теперь, оказавшись в самом сердце струанс, Кейси ждала и внешне выглядела спокойной. Когда ей показалось, что наступил подходящий момент, она с невинным видом произнесла. «Значит, мы сошлись на том, что наше предложение принимается без поправок? Мы с вами в доле 50 на 50, что может быть лучше?» «Я по-прежнему утверждаю, что вы не обеспечиваете 50% финансирования данного совместного предприятия», резко ответил Эндрю Гевеллан. «Вы предоставляете оборудование и материалы на условиях аренды с вычетом потерь или неиспользованного кредита из подлежащего налогообложению дохода за предыдущий период, поэтому ваш риск не равен нашему, джентльмены. Но это же делается для снижения налоговых выплат у нас и для сокращения суммы финансовых затрат». Мы финансируем из наличных средств. По цифрам выходит то же самое. То, что мы получаем амортизационные отчисления и различные скидки, не фигурируют ни здесь, ни там. С еще более невинным видом, насаживая наживку в мышеловке, она добавила, мы финансируем в Штатах, где ориентируемся лучше вас. Вы финансируете в Гонконге, где все козыри на руках у вас. Квиллан Горнт повернулся так на своего офиса. «Повторяю, условия сделки с нами могут быть выгоднее любых условий, о которых вы сможете договориться со Стронс, мистер Бартлетт. Любых. Вы согласитесь на доллар за доллар? Доллар за доллар». Плотно сложенный бородатый англичанин, чуть меньше шести футов ростом, суровым лицом, сединой в черных волосах и мохнатых бровях и карими глазами, вернулся от окна и снова уселся лицом к Бартлетту за стол, на котором не было ни единой бумаги. Они беседовали на самом верхнем этаже Билдинг, фасад которого выходил на Коннет Роуд и набережную. — Не секрет, что наша компания весьма серьезные соперники, но, уверяю вас, Мы можем предложить более выгодные условия и превзойти их. Я организую финансирование с нашей стороны в течение недели. У нас могло бы сложиться весьма выгодное партнерство у вас и у меня. Я предложил бы основать объединенную компанию по законам Гонконга. Налоги здесь на самом деле очень приемлемые. 15% со всего заработанного в Гонконге и никакого налогообложения доходов во всем остальном мире. Горнт улыбнулся. «Лучше, чем в США». Гораздо лучше, согласился Бартлетт. Значительно лучше. Именно поэтому вы заинтересовались Гонконгом. Это одна из причин. А в чем другие? Здесь еще нет американского предприятия, которое могло бы сравниться по размаху с моим, а должно быть. Этот век — век Тихого океана, Но вы можете извлечь пользу из того, что мы здесь появимся. У нас много опыта, которого нет у вас, и решающее слово в сферах американского рынка. С другой стороны, у Ротвилл Горнд и у Струанс есть опыт, которого нет у нас, и решающее слово на рынках Азии. Каким образом мы можем установить взаимоотношения? Прежде всего, мне нужно выяснить, к чему стремятся Струанс. Я начал переговоры с ними и не люблю пересаживаться с самолета на самолет посреди океана. Я сразу могу сказать, к чему они стремятся. Прибыль для себя и черт с ними со всеми остальными. Улыбка Горнта была очень недоброй. Сделка, которую мы обговорили, представляется весьма справедливой. Изображать честную игру они мастера, куда там прочим. Выставят на торги по пол акции, продадут кому нужно, доход утаят, а контроль оставят за собой. С нами такое не пройдет. Они занимаются этим почти полтора столетия, и на сегодняшний день научились кое-каким трюкам. Вы тоже? Конечно. Но Строн совсем не такие, как мы. У нас конкретные вещи и компании, а у них проценты. В большинстве подконтрольных компаний у них немногим больше 5% акций, и тем не менее они осуществляют абсолютный контроль над ними с помощью особых голосующих акций или записывают Как обязательное положение в уставе, что их Тайбань является также Тайбанем этой компании с правом решающего голоса. Неплохо придумано. Да, уж они хитрецы. Но мы лучше и прямее. И наши контакты и влияние в Китае и по всему Тихоокеанскому поясу, кроме США и Канады, сильнее, чем у них, и растут с каждым днем. Почему? Потому что изначально наша компания действовала в Шанхае, в величайшем городе Азии, где мы доминировали. Стронс всегда были сосредоточены в Гонконге, который до последнего времени оставался тихой заводью. Но ведь Шанхай — дохлый номер, и так было с тех пор, как коммунисты закрыли материковую часть Китая в 49-м. Сегодня через Шанхай не ведется никакой торговли с другими странами, все идет через Кантон. Да, но именно шанхайцы, уехавшие из Китая на юг, их деньги, их мозги решимость сделали Гонконг тем, что он есть сегодня и тем, что будет завтра нынешним и будущим центром деловой и культурной жизни всего Тихоокеанского региона, лучшим, чем Сингапур, абсолютно, чем Манила, абсолютно, Токио, да, вот если бы только не японцы. Глаза горн-то сверкнули, и на лице легли складки. Гонконг — величайший город в Азии, мистер Бартлетт. Владеющий им, в конце концов, овладеет всей Азией. Конечно, я говорю о торговле, финансах, судоходстве и большом бизнесе. А что насчет Красного Китая? Мы считаем, что существование Гонконга на руку КНР, как мы называем Китайскую Народную Республику, мы для них открытая дверь под контролем за Гонконгом и Ротвилл Горнт будущее. Почему? Потому что Шанхай в бытность свою деловым и промышленным центром Китая всегда задавал тон в Поднебесной. И шанхайцы – самые энергичные и предприимчивые представители китайской нации. Вы скоро почувствуете разницу между кантонцами и шанхайцами. Шанхайцы – предприниматели, промышленники, промоутеры и сторонники международных контактов. Нет ни одного крупного текстильного магната, судовладельца или промышленника, кто не был бы шанхайцем – Кантонцы со своими семейными компаниями, мистер Бартлетт, всегда были склонны действовать в одиночку, а шанхайцы понимают толк в партнерстве, в том, как вести дела в компаниях, а больше всего в банковском деле и финансах. горн закурил еще одну сигарету. Вот в чем наша сила, вот почему мы лучше, чем Струанс, и вот почему мы в конечном счете будем первыми. «Линк Бартлетт!» Изучающий разглядывал сидящего напротив человека. Из подготовленного кейси-досье он знал, что Горнт родился в Шанхае в семье англичан, что ему 48 лет, что он вдовец, что у него двое взрослых детей, и что он проходил службу на Тихом океане в 42-45 годах в чине капитана австралийской пехоты. Он знал также, что Горнт с большим успехом управляет компанией Ротвелл Горнт» как частной водчиной уже 8 лет с тех пор, как принял компанию от своего отца. Бартлетт заворочился в глубоком кожаном кресле. «Если у вас такая вражда, со Стронс, и вы настолько уверены, что в конце концов будете первыми, чего ждать, почему не взять их сейчас?» Горнт внимательно смотрел на него с застывшим выражением на угловатом лице. «Этого мне хотелось бы больше всего в мире, но я не могу пока. Три года назад у меня почти получилось. Они взорвались. Джос предыдущего. Тайбани и иссяк. Джосс — это слово китайское. Оно значит счастье, судьба. И чуточку больше. Горнт задумчиво смотрел на американца. «Мы здесь очень суеверные. Джосс — это очень важно. Как умение оценить ситуацию и выбрать нужный момент. Джосс Аллестера струна кончился или переменился. Пережив катастрофический год, он в отчаянии передал дело Иену Данросу. Они тогда чуть было не разорились». Держатели их акций начали в массовом порядке избавляться от бумаг. Я уже повел атаку на них, но Данрос выкрутился и стабилизировал рынок. Каким образом, ну, скажем, надавил на определенные банковские круги. Горнд с холодным бешенством вспомнил, как Хэвигел ни с того ни с сего вразрез со всеми их личными тайными договоренностями удовлетворил просьбу Стронс об открытии временной кредитной линии на огромную сумму, и это дало Данросу. Время оправиться. Горнт вспомнил, какая ослепляющая ярость охватила его, когда он позвонил Хэвигелу. «За каким дьяволом ты это сделал?» — спросил он. «Сто миллионов чрезвычайного кредита? Боже мой! Да ты спас их шеи от веревки! Они уже были наши, в чем дело?» Хэвигел рассказал, что Данрус собрал достаточно голосов на заседании Совета директоров и оказал невероятное давление лично на него. «Я ничего не мог поделать. Да...» — думал Горнт, глядя на американца. — В тот раз я проиграл, но вот ты уверен, и станешь тем взрывателем, что приведет в действие бомбу, которая разнесет Стронс ко всем чертям, и они исчезнут из Азии навсегда. Тогда Данрос подошел к самому краю, мистер Бартлетт. У него появились непримиримые враги. Но теперь мы одинаково сильны. Это то, что можно назвать ничьей. Они не могут взять нас, а мы их» если они не совершат ошибки. Если ошибку не совершим мы, Гонд пустил кольцо дыма и воззрился на него. Наконец он снова обратил взгляд на Бартлета. В конце концов мы победим. Время в Азии течет немного по-другому, чем в США. Мне так и говорили. Вы придерживаетесь иного мнения? Я знаю, что и здесь, и там, или черт еще знает, где всегда действуют одни и те же правила выживания, только в разной степени. Горнт наблюдал, как дым от сигареты поднимается к потолку. Его просторный офис со старыми потертыми кожными креслами и великолепными картинами маслом на стенах был наполнен запахом лощеной кожи и хороших сигар. Резное кресло Горнта из старого дуба с обитыми красным плюшем, высокой спинкой и сиденьем смотрелось жестко, функционально и солидно как и он сам думал, Бартлетт. «Мы можем предложить более выгодные условия, чем Стронс, и время работает на нас, и здесь, и там, и еще черт знает, где», — сказал Горнт. Бартлетт усмехнулся. Горнт тоже искривил губы в улыбке, но Бартлетт отметил, что глаза не улыбаются. «Осмотритесь в Гонконге, мистер Бартлет, поспрашивайте о нас и о них, а потом примите решение». «Да, я так и сделаю. Я слышал, что ваш самолет задержан. Да, да, задержан. Полиция аэропорта обнаружила на борту несколько винтовок. Слышал, слышал. Любопытно. Но если потребуется помощь в том, чтобы снять с него арест, возможно, я смогу быть вам полезен. Вы можете помочь прямо сейчас, если скажете, кто это сделал и с какой целью. Я-то понятия не имею. Но бьюсь об заклад, что кое-кто в Стронс знает» почему вы так считаете? Им были точно известны ваши перемещения. Вам тоже? Да. Но к нам это не имеет никакого отношения. Кто знал об этой нашей встрече, мистер Горнт? Вы и я. Как и договорились. Отсюда утечки не было, мистер Бартлетт. После нашей личной встречи в Нью-Йорке в прошлом году все переговоры велись по телефону, даже никаких подтверждений по телексу. Я разделяю ваш мудрый подход предполагающий осторожность, тайну и разговор с глазу на глаз при закрытых дверях. А кто с вашей стороны знает о нашем... нашем интересе? Никто, кроме меня. И даже эта дама, ваш секретарь и исполнительный вице-президент, Горнт не скрывал недоверия. Да, сэр. Когда вы успели узнать, что Кейси женщина, еще в Нью-Йорке... Послушайте, мистер Бартлетт, мы вряд ли сумеем продумать условия сотрудничества, если не уточним... Ваши полномочия и полномочия ваших главных исполнителей. Прекрасно, не будем терять время. Удивительно, что такую ключевую должность занимает женщина. Она моя правая и левая рука и лучший из моих исполнителей. Почему же тогда вы не сказали ей о нашей сегодняшней встрече? Одно из первых правил выживания — оставляй выбор за собой. То есть, то есть я веду бизнес не на коллективных началах. Кроме того, мне нравится экспромт, и я... «Люблю оставлять некоторые операции в тайне». Бартлетт на секунду задумался. «Дело не в недостатке доверия. На самом деле я поступаю так, чтобы ей было легче. Если кто-нибудь в Стронс узнает и поинтересуется у нее, почему я сейчас встречаюсь с вами, ее удивление будет неподдельным». «Очень редко встречаются люди, которым действительно можно доверять», заметил Горнт после паузы. «Очень редко». Кому в Гонконге могли понадобиться винтовки и гранаты, и почему они выбрали именно мой самолет? Не знаю, но я займусь этим и выясню. Горн потушил сигарету. Пепельница была из сунского фарфора. Правление императорской династии Сун, особенно период Южный Сун, 1127 1279 Было временем расцвета ремесел, когда получил широкое признание и славу знаменитый центр китайского фарфора Дзин Дэ Джэнь». «Вы знакомы с Суяним?» — встречался с ним пару раз. «А что? Очень неплохой парень, хотя и входит в совет директоров Струанс. Шанхаец? Да, один из лучших». Гонд поднял на него очень жесткий взгляд. «Не исключена возможность...» и дополнительная выгода от того, что вы будете иметь дело с нами, мистер Бартлетт. Насколько мне известно, финансы Стронс именно сейчас сильно рассредоточены. Дан Рос делает серьезную ставку на свой флот, в частности, на два супербалкера, заказанных в Японии. Большая часть денег за первый из них должна быть выплачена в течение недели или около того. Ходят также серьезные слухи, что он собирается предложить условия приобретения... Asian Properties. Вы слышали об этой компании? Большой объем сделок по земельным участкам, недвижимость по всему Гонконгу. Это самая крупная компания, больше, чем его собственная KI. Kowloon Investments. Kowloon Investments входит в Stroans? Я считал, что это отдельная компания. Официально да, отдельная, но Danros. Тайбань. KI. Тайбань у всех всегда один. — Всегда? — Всегда. Это записано у них в уставе. Но Иэн переоценил свои возможности. Вскоре благородный дом может перестать быть таковым, у него сейчас очень мало наличности. Бартлетт на секунду задумался. — А почему вам не объединиться с другой компанией, скажем, с Asian Properties, и не поглотить Струанс? В Штатах я именно так бы и поступил, если бы не мог завладеть нужной мне компанией в одиночку. — Вы именно это и собираетесь здесь проделать, мистер Бартлетт? тут же спросил Горнт, сделав вид, что шокирован, завладеть Струанс. «А что, это возможно?» Перед тем, как ответить, Горнт внимательно посмотрел на потолок. «Да, но вам потребуется партнер. Может, у вас это и получится с Asian Properties, но я сомневаюсь. У их тайбаня, Джейсона Пламма, пороху не хватит. Вам нужны мы. Только у нас есть необходимая для этого проницательность, напористость, знание и желание». Тем не менее, вам придется рисковать очень большой суммой денег, наличными. «Сколько?» Горнт открыто расхохотался. «Я подумаю над этим. Сначала вы должны сказать, насколько серьезны ваши намерения. А если они серьезны, вы бы вошли в долю?» Горнт также пристально посмотрел на него. «Сначала мне нужно увериться. Очень хорошо увериться в том, что ваши намерения серьезны. Не секрет, что я не выношу струанс в целом». И Иена Данроса лично и хотел бы, чтобы их не существовало, так что моя долговременная позиция вам уже известна, ваша я не знаю пока. Предположим, мы овладеем, Стронс. Стоит ли игра свеч? «О да, мистер Бартлетт, о да, да, это стоит того», — живо ответил Горнт, но потом его голос снова стал ледяным. «Но все же мне нужно знать, насколько серьезное ваши намерения. Я скажу об этом после встречи с Данросом». Вы собираетесь предложить ему то же самое, вместе поглотить Ротвелл Горнт? Моя цель, мистер Горнт, — вывести паркон на международную арену. Возможно, вложить до 30 миллионов долларов в целый ряд товаров, фабрик и складских помещений. Еще совсем недавно я даже и не слышал ни о Струанс, ни о Ротвелл Горнт, ни о вашей вражде». Очень хорошо, мистер Бартлетт. Давайте на этом остановимся. Что бы вы ни предприняли, это будет интересно. Будет интересно посмотреть, умеете ли вы держать нож. Бартлетт, не понимающий, уставился на него. Это старинный китайский кулинарный термин, мистер Бартлетт. Вы умеете готовить? Нет. А я люблю это дело. Китайцы говорят, что очень важно правильно держать нож, что нельзя им пользоваться, пока этому не научишься. В противном случае можно порезаться и с самого начала все испортить. Вы? — Не порежетесь? — Держать нож, говорите? — ухмыльнулся Бартлетт. Надо запомнить. — Нет, готовить я не умею. Так и не пришлось научиться. А Кейси, черт возьми, тоже кулинар еще тот. Китайцы говорят, что ни одна цивилизация не сравнится с ними в трех искусствах — литературе, письме кистью и приготовлении пищи. Я склонен с ними согласиться. Вы любите вкусно поесть? — Я нигде так вкусно не ел, как в одном ресторане под названием Касале на окраине Рима, на Виа Фламиния. В таком случае, хоть в этом наше мнение сходится, мистер Бартлетт, Касали один из моих любимых ресторанов. Туда меня однажды привела Кейси. Спагетти аля Аматриче, приготовленные аль денте на зуб, неразваренные, и бускетти под бутылочку ледяного пива, потом пиката и еще пиво. Бускетти. Брускетти. Закуска из нарезанных помидоров, анчоусов, оливок, грибов, иногда сыра с добавлением соли, чеснока и базилика на большом куске хлеба, политым оливковым маслом с чесноком и поджаренным на гриле. Пиката. Блюдо из быстро прожаренного тонко отбитого мяса в панировке с приправами. Подается соусом из оставшегося после жарки жира, лимонного сока и нарезанной петрушки незабываемо. Горнт улыбнулся. «Может, отобедайте со мной, пока вы здесь? Могу тоже предложить а-ля Аматричи, думаю, что сравнение будет в мою пользу. Готовится по тому же рецепту. С удовольствием. И бутылочку Вальполичеллы или великолепного тосканского вина». Вальпаличелла — сухое красное вино. «А я под пасту люблю пиво. Ледяное» американское пиво из банки». Горнт промолчал. «Вы долго пробудете в Гонконге?» «Как получится», — не задумываясь, — ответил Бартлетт, — «прекрасно. Тогда поужинаем как-нибудь на следующей неделе. Во вторник или среду?» «Во вторник было бы замечательно, спасибо. Могу я взять с собой Кейси?» «Конечно». Потом Горнт добавил «более категорично». «К тому времени вы, возможно, уже определитесь с тем, что собираетесь предпринять». «А вы к тому времени поймете, умею ли я держать нож», — усмехнулся Бартлетт. «Может быть. Но не забывайте об одном, мистер Бартлетт. Если мы когда-нибудь объединим наши силы для атаки на Стронс и начнем эту битву, выйти из нее без тяжелых потерь не будет уже никакой возможности. Действительно очень тяжелых. Мне нужно быть уверенным. В конце концов, вы всегда можете уехать в США, чтобы залезать рано и вступить в бой когда-нибудь еще». Мы остаемся здесь, так что риски не равны. Но и добыча не равна. Вы получаете нечто бесценное, а для меня это не стоит и десяти центов. Вы станете благородным домом. — Да, — произнес Горнт, прищурившись. Он потянулся, чтобы взять еще одну сигарету, а левой ногой нажал на потайной выключатель на полу под столом. — Давайте оставим все до втор... Со щелчком включился интерком. «Прошу прощения, мистер Горнт, мне перенести собрание совета директоров?» Это была его секретарша. «Нет», — сказал Горнт. «Пусть подождут». «Хорошо, сэр. Пришла мисс Рамуш. Вы не могли бы уделить ей несколько минут?» Горнт изобразил удивление. «Минуточку». Он взглянул на Бартлета. «Мы закончили?» «Да». Бартлет тут же встал. Договорились на вторник. «Пусть до того времени все идет своим чередом». Он повернулся, чтобы идти, но Горнт остановил его. «Одну минуту, мистер Бартлетт!» А потом сказал в интерком. «Попросите ее зайти». Выключив интерком, он встал. «Я рад, что мы с вами встретились».